Ничего ж себе. Пем встал из-за стола. На завтрак у него был кусок шоколадного торта с сварным кремом. Он двое суток там проторчал. Вот бедолага. Даже если он брата и убил. Хиль ел хлопья с молоком и промолчал только ценой нечеловеческих усилий. Пям покачал головой. После душа у него ещё не просохли волосы. Он даже плавать не умел, прикинь. Он там 2 дня подряд прыгал вверх-вниз, чтобы не захлебнуться. Я тут читал про похожую историю, когда во время Второй мировой над Тихим океаном самолёт сбили. Лётчики провели в воде несколько дней. Только там акул была тьма. И вот они даже спать не могли, потому что надо было постоянно плавать кругами и следить, чтобы акула тебе ногу не отхватила. Он гляделся в газетный снимок, поёжился. Бедолага. Просидел двое суток в такой помойной дыре, будто крыса в ведре. И зачем он там прятался, если плавать не умел? Не сдержавшись, Хилли выпалил: "Всё был не так". "Ну да", скучающим голосом отозвался Пэм. "А ты прямо знаешь как". Хилли заёрзал, заболтал ногами. Он всё ждал, когда брат оторвётся от газеты или скажет что-нибудь ещё. "Это гарит", наконец сказал он. "Это она". А? Это всё она. Она его туда столкнула. Темп поглядел на него. Кого столкнул? спросил он. Дэни Рэтлифа, что ли? Да, потому что он убил её брата. Темп фыркнул. <плых> Дэни Рэтлиф его не убивал. Ты скажи ещё, что я его убил. Темп перевернул страницу. В школе мы все в одном классе были. И то он его убил, не сдавался Хилли. Угарит, есть доказательства. «Да ну, и какие же?» «Не знаю. Всякие разные. Она может все доказать». «Это уж конечно». В общем, Хилли понесло. Она их выследила и погналась за ними с пистолетом в руках, а потом застрелила Фариша Ретлифа, а потом заставила Дэнни Ретлифа залезть на башню и спрыгнуть в бак. Пембертон открыл последнюю страницу и погрузился в чтение комиксов. Надо сказать маме, чтобы давала тебе поменьше кока-колы. Что правда, клянусь, возбуждённо завопил Хилли. Потому что Но тут она сёкся, вспомнив, что ему нельзя говорить, откуда он обо всём знает, и опустил глаза. Если у неё был пистолет, сказал Пембертон. Чего она тогда их обоих не застрелила? Тогда бы дело было с концом. Он отодвинул тарелку, поглядел на Хилли как на кретина. «Ну ты подумай, как Гарри смогла бы заставить не кого-нибудь там, а Дэнни Рэдлифа залезть на эту башню?» «Дэнни Рэдлиф от морозок. Даже если бы у нее был пистолет, он его у нее в два счета отобрал бы. Да он даже у меня пистолет отобрал бы в два счета. Хилли, ты уж если врешь, так хоть сочиняй получше». «Я не знаю, как именно ей это удалось», упрямо сказал Хилли, глядя в миску с хлопьями. Но это всё она. Я знаю, что она. Да ты сам возьми и почитай. Пям бросил ему газету. Тогда поймёшь, какой ты придурок. Они спрятали в башне наркотики. И их не поделили. Там в воде наркотики плавали. Поэтому они туда и полезли. Хиле стоило огромных трудов промолчать. Вдруг он с неприятным чувством понял, что, кажется, наговорил лишнего. «И кроме того», — сказал Пембертон, — «горит в больнице. Забыл, что ли, дурень?» «Ну а вдруг она тоже там была, в башне, и с пистолетом? Что тогда?» — сердито огрызнулся Хилли. «Вдруг у нее с этими парнями завязалась перестрелка, и ее ранили. Вдруг она бросила пистолет возле башни и попросила кое-кого пойти и...» «Нет, горит в больнице, потому что у нее эпилепсия». «Эпилепсия, дебил!» Пэм постучал себя по лбу. Ах, Пэм, в кухню вошла мать в коротком теннисном платьице, которое подчёркивало её загар. Волосы у неё были идеально уложены. Ну и зачем ты ему сказал? Я не знал, что нельзя говорить, обиженно сказал Пэм. Я же тебя просила. Ну прости, вылетел из главы. Хилли растерянно глядел то на мать, то на брата. Для ребёнка это клеймо на всю жизнь, особенно в школе. Мать уселась с ними за стол. Несладко ей придётся, если слух пойдёт. Впрочем, она взяла вилку пем, отломила большой кусок недоеденного торта. Когда мы с вашим папой об этом узнали, то совсем не удивились. Это многое объясняет. Что такое эпилепсия? настороженно спросил Хилли. Это типа как чокнуться? Ну что ты, кроха, торопливо заговорила мать, положив вилку. Нет, нет, нет, это совсем другое. Не вдумы не где такое сказать. Просто это значит, что гарит иногда теряет сознание. У неё бывают судороги. Ну как да вот так, вмешался Пэм. Он наигранно поклонски закатил глаза, высунул язык и затрясся всем телом. Пэм, прекрати. Элисон себя видела, сказал Пэм. Говорить с ней так минут 10 был. Мать, заметив, что Хилли странно на неё смотрит, потрепала его по руке. Не волнуйся, малыш, сказала она. Эпилепсия это не опасно. Но разве что когда эпилептик за руль садится, сказал Пэм. Или за штурвал самолёта. Мать строго на него посмотрела. Впрочем, не строже обычного, то есть совсем не строго. Я поехала в клуб, сказала мать, вставая из-за стола. Хилли, папа сказал, что утром сам отвезёт тебя на репетицию. Смотри, Никому не рассказывай в школе, о чём мы тут с тобой говорили. И загарит, не волнуйся. Говорю тебе, с ней всё будет хорошо. Мать ушла, и вскоре они услышали, как её машина выехала со двора. Пембертон встал, открыл холодильник и стал рыться на верхней полке. Наконец он вытащил оттуда банку спрайта. "Ты такой дебил", сказал он, прислоняясь к холодильнику и откидывая волосы с лба. И как только тебя в класс коррекции не записали. Удивительно просто. Больше всего на свете Хилли хотелось рассказать Пембертону, как он ходил к башне за пистолетом, но он старательно помалкивал, обиженно ставившись в стол. Как вернётся домой с репетиции, сразу позвонит Гаррет. Ей, наверное, будет не очень удобно разговаривать. Тогда можно будет задавать ей вопросы, а она пусть отвечает да или нет. Пембертон, с треском открыв банку газировки, сказал, «И не стыдно тебе такой бред нести? Хочешь круче казаться, а на самом деле только позоришься». Хилли промолчал. Он сразу ей позвонит. Если удастся потихоньку от всех смыться, то, может, он даже сумеет позвонить ей из автомата в школе. А как только ее выпишут, они встретятся, засядут у нее в сарае, и уж тогда она ему все расскажет. И о пистолете и о том, как она провернула всю операцию, как застрелила Фариша Рэтлифа, как загнала Дэнни в башню. То-то -то будет круто. Она одержала победу. Она добилась своего. Невероятно, но факт. Как она сказала, так и сделала. И не попалась. Он взглянул на Пембертона. «Говори, что хочешь, мне все равно», — сказал он. «Гаррит, просто гений». Пем рассмеялся. Ещё бы, сказал он, выходя из кухни. Особенно по сравнению с тобой. читал Игорь Князев